Глава третья В Аборинск приехали мы ближе к обеду. Дождались, пока сгрузит машину, и поехали. Нет, не на место, где планировались раскопки, а в ресторан. Потому что дядя Олег сказал, что на голодный желудок никуда не поедет. А готовить обед на природе – занятие совершенно бессмысленное, на которое уйдет времени гораздо больше, чем на еду в приличном месте. По дороге я осматривался с интересом. Из нашего княжества мне выезжать пока не доводилось, поэтому хотелось найти хоть какие-то отличия. Но их не было. И я сейчас даже не про язык. Понятно, что он был такой же. Ну и вывески встречались тех же корпораций, что у нас. Официально, конечно, мы были единым государством, возглавляемым императором при поддержке княжеского совета, а неофициально приграничные стычки были довольно часты. Любили князья проверять друг друга на предмет, не готов ли противник немного прогнуться и уступить что-то ценное. С князей брали пример бояре, которые временами использовали все средства, чтобы захватить чужое, уничтожив при этом владельцев в ноль. На этом фоне мелкие стычки родов казались несерьезными драками новорожденных котят. В ресторане дядя созвонился с заказчиком, и тот приехал, когда мы еще обедали. «Я хочу, чтобы вы вели разбор под запись», — заявил тот, не успев поздороваться и присесть за наш столик. «Чтобы ни у кого не было сомнений». Требование было оскорбительным, но дядя даже не изменился в лице. «Вы можете поехать с нами», — предложил он. «Чтобы у вас никаких сомнений не было о том, мало ли, мы присвоим что-нибудь». «Нет, увольте», — поморщился заказчик. «Не хочу рисковать». «Записи с камеры меня вполне удовлетворят, если вы будете ее постоянно носить при себе». Он вытащил упомянутое устройство, включил, активировав отпечатком пальца и произнес. «Подтверждаю, что в качестве оплаты, господин Вьюгин, можете взять предметы на оговоренную сумму. Предметы, ценность которых не может быть определена по каталогу, в оплату не войдут ни в каком случае. Или же, господин Вьюгин, можете получить оплату деньгами, но сейчас до выезда на место». «Предметами, разумеется», — недовольно ответил дядя. Место, на которое его вызвали, могло оказаться пустышкой, и тогда дядя ничего не получил бы, но древние артефакты были для моего родственника куда ценнее любых денег, потому что с того, что держишь в руках, можно добыть дополнительную информацию. Да и сумма, на которую можно было набрать артефакты, была в два раза больше, чем та, которая выплачивалась без такой возможности. Стоимость артефактов определялась по той, что была выставлена Гильдия археологов. Конкретный артефакт мог продаваться по цене как выше, так и ниже, но для расчета с оценщиком использовалась именно средняя стоимость, указанная на сайте Гильдии. Также обещаю пригласить на дальнейшие раскопки господина Вьюгина, если он сочтет это целесообразным. На этом заказчик попрощался и ушел, оставив включенную камеру нам. Выключить ее теперь мог только он сам, а проработает она неделю не меньше. И все это для того, чтобы заказчик был уверен, что его не обворуют. На мой взгляд, за такое нужно было бить сразу по наглой роже и отказываться от всех предварительных договоренностей. Но то ли такое считалось нормой, то ли мой родственник был не столь богат, чтобы послать хама, но дядя сделал вид, что ничего не случилось, лишь сказал. «Илья, семейные вопросы не обсуждаем». Я кивнул, поскольку ничего обсуждать и не собирался. Остаток обеда прошел в полном молчании. Но был он не такой уж и длинный. Буквально через полчаса мы уже выезжали с ресторанной парковки. Ориентировались мы по карте заказчика, поэтому уже вскоре съехали с трассы и попрыгали на колдобинах сначала грунтовки, а потом и вовсе бездорожье. Подпрыгнув в очередной раз на сиденье, я не удержался. Как кому-то вообще удалось что-то здесь найти? «Грибники!» — коротко ответил дядя и клацнул челюстью на очередной кочке. Так-то ход у внедорожника был мягким, но иногда амортизаторам не удавалось компенсировать слишком резкие перепады высот на том направлении, в котором мы двигались. Хорошо хоть, что, судя по точке на выданной карте, к цели мы были уже близки. А вскоре она обозначилась огороженной территорией. Даже не огороженной, а обозначенной штырями с предупреждающими табличками. На тех, что были прямо передо мной, значилась «магическая опасность» и «собственность рода Волковых». До этой минуты фамилии заказчика я не знал, а тут прочитал и невольно заулыбался, потому что заказчик на Волка не тянул, напоминал пугливого грызуна, который от всего шарахался. Датчиков и камер вокруг хватало, даже непонятно, зачем дяди всучили еще одну персональную – Имеющиеся просвечивали территорию со всех сторон, но дядя в точности выполнял условия и носил выданную заказчиком камеру постоянно. Посреди огороженного участка был небольшой бугор, разворошенный любопытствующими, побывавшими тут раньше нас. Дядя к этому месту даже не приблизился, потому что раскопки раскопками, а безопасность нужно обеспечивать в первую очередь. Дальше мы таскали громоздкие приспособления, расставляя их в требующуюся дяде Олегу композицию. Оборудование было не из дешевых, но от него зависело многое. В древних завалах встречалось всякое, и не всегда это всякое было безобидным. Дядя Олег отнесся к безопасности основательно. Сделал множество замеров, двигая артефакты по разным местам, пока не определил четкие границы и полное отсутствие активированных опасных вещей. Но и на этом он не успокоился, перепроверил несколько раз, делая одному ему понятные отметки на карте. «Ну что, Илюш, копнем?» Неожиданно спросил он. «Выбирай!» Я отметил десяток перспективных мест. «Проверь свою интуицию!» Он подсунул мне под нос карту, и я ткнул наугад, даже не думая прислушиваться к тому, что говорила мне интуиция. Потому что, как я был уверен, интуиции у меня либо не было, либо она настолько завралась, что можно считать ее отсутствующей. На выбранное мной место дядя поместил еще один артефакт, который принялся осторожно, миллиметр за миллиметром, счищать наросший земляной слой. Над поверхностью артефакт парил, двигаясь в пределах участка, ограниченного при его программировании. Расчистка шла медленно, и, перетаскав отключенные артефакты, понаблюдав какое-то время не увидев ничего интересного, Я повернулся к дяде, чтобы спросить, насколько это затянется. Но спросить не успел, потому что его телефон зазвонил. Дяде имя звонившего не понравилось, он поморщился, но ответил. «Слушаю». «И тебе добрый день, Алочка. «Нет, сдурел не я, а вы». «Конечно, ты тут рядом, тебе виднее». «У меня нет ни настроения спорить, ни времени. Я на объекте». «Если хочешь поскандалить, перезвони позже. Здесь идет постоянная запись. Хорошо, приедем, поговорим. Хорошего дня желать не буду». Он отключился, бросив на меня предупреждающий взгляд, но я и без того не собирался его расспрашивать о звонке. Ничего тетя Алла хорошего сказать не могла. Мне вообще казалось, что она должна была разозлиться на мужа, который мне помог, потому что это шло вразрез с ее планами». Не знаю уж, почему я так хотела, чтобы я оказался полностью подконтрольным ее драгоценному Владику, но двигалась она к этому планомерно, никогда не забывая нажаловаться деду на мою агрессию к их общему любимчику. Мне иногда казалось, что там что-то личное, восходящее еще к тому времени, когда были живы мои родители и мать считалась наследницей в Югинах. При ней такое решение деда было бы невозможным. Стоило вспомнить неприятности, как все удовольствие от поездки пропало. И даже предвкушение чуда исчезло, потому что, хоть артефакт пыхтел уже давно, видимое проявление было совсем незначительным. «Дядя Олега, почему так долго?» — не удержался я. Терапыга, безлобно сказал он. «Чтобы ничего не повредить и ничего не пропустить. Да и недолго вовсе. Видишь, скелет уже вырисовывается». Для определения скелета в том холмике нужно было обладать недюжинным воображением, которого у меня не было. Но артефакт продолжал старательно обрабатывать земляной слой, даже не снимая, а сдувая по миллиметру, и вскоре я действительно разглядел скелет, у которого не было ни одной полностью сохранившейся кости. Не знаю, время ли там постаралось, или смерть его была очень страшной, но желание возиться с раскопками у меня это зрелище отбило полностью». «Маг был», — заметил дядя. «Но я это и сам видел. Слишком характерные артефакты валялись в перемешку с костями. Из общего ряда выбивалась разве что странного вида металлическая змейка, валяющаяся рядом». «Что это?» Я потянулся к ней и отдернул руку. «Можно?» «Что это?» «Какой-то древний артефакт», — ответил дядя. «Он часто встречается с телами магов, но что он делал, неизвестно». Носился как браслет. Видишь эти выступы на голове? Стоит их одновременно нажать, и змейка открывает рот, в который отправляется излишек хвоста. Если хочешь снять, точно так же нажимаешь и вытаскиваешь хвост. Это не опасно. Ничем враждебным не фонит. Хочешь себе? Можешь взять. Этот артефакт недорогой и нередкий. Странно, но змейка, пролежавшая в земле... Выглядела как новая и даже поблескивала металлическим тельцем. Взял я ее без опаски. Если дядя сказал, что она безвредна, значит это так. Рот у нее забавно открывался при нажатии. Все работало, как будто было сделано только вчера. Не поверишь, что игрушки несколько тысячелетий. Дядя продолжил изучать то, что обнаружилось после чистки раскапывающим артефактом, прикидывая, что взять в зачет оплаты. Я же раздумывал, нужна ли мне эта змейка. Был бы рабочий артефакт, было бы круто, а так выходило обычное украшение, даром что ископаемое. Я приложил к руке и нажал на выступы на голове. Змейка забавно приоткрыла рот, как будто только и ждала возможности укусить хвост. Захотелось посмотреть, как она будет выглядеть браслетом, и я позволил змейке исполнить свое заветное желание – заживать собственный хвост. Замкнувшийся артефакт я крутанул на руке, и мне показалось, что змейка насмешливо блеснула глазами, но остальное мне не показалось. Вращение усилилось, и браслет превратился в размытую полосу. «Дядя, это нормально?» — нервозно спросил я, выставив руку от себя. «Твою ж мать!» — выдохнул он. «Что ты сделал?» Замкнул и покрутил. «Попытаться остановить?» Но сделать я ничего не успел, потому что размытая полоса со свистом рассыпалась, но это ничуть не успокоило, потому что внутри прозвучал механический голос. Активация начата. «Писец!» — выдохнул я. «Полный писец!» «Пожелания визуализации приняты!» — прозвучало в ответ. Дядя Олег подлетел ко мне и принялся вертеть мою руку, пытаясь там разглядеть хоть что-то. Но рука была точь-в-точь, точь как до того, как я надел на нее этот клятый артефакт. Потом дядя метнулся к машине и притащил какой-то целительский артефакт, но тот засветился зеленым, показывая, что со мной все в порядке. Но со мной все в порядке не было, потому что тот же механический голос сказал «Активация завершена. Начинаю диагностику». «Если бы не камера заказчика, которая продолжала работать, я бы все сразу выложил дяде» но теперь что-то внутри противилось обнародованию происходящего. «Черт, черт, черт!» Тем временем злился дядя. «Как же так? Эти штуки всегда считались безопасными!» «Едем к целителю!» «Но артефакт работает!» «К черту артефакт! Я должен быть уверен, что с тобой все в порядке, иначе я этого себе никогда не прощу!» Он потащил меня к машине, но я заупрямился и напомнил. «Вещи! К черту вещи! Ты важнее!» «Пока не соберем, не поеду». «Илья, ты идиот? Тебе срочно надо к целителю!» Зло рявкнул дядя. Вместо ответа я подошел к артефакту расчистки и спросил, как он отключается. Дядя еще раз чертыхнулся, подошел и выключил, поймав артефакт в воздухе сразу же, как тот начал опускаться, после чего сунул его мне в руки, а сам сгреб очищенные артефакты, вытащенные из кармана пакет. «Доволен?» – буркнул он. «Теперь да». Мы даже не отъехали далеко от места раскопок, как загадочный голос ожил опять. «Диагностика завершена. Пол мужской. Возраст — восемнадцать лет, три месяца и четыре дня. Маг. Сила — двенадцать кругов». Я невольно рассмеялся и сказал, «Двенадцать? А три не хочешь?» «Илья, что с тобой?» — заволновался дядя. «Со мной не надо разговаривать вслух». Достаточно направленно подумать. «Дядя, со мной все в порядке. Это я так сам собой говорю». «А ты кто?» «Сделал я попытку направленно подумать». «То есть ты меня активировал, не зная, что делаешь?» В голосе прорезалось первое чувство, и это было удивление. «Я не знал, что что-то активировал. Взял артефакт, безопасный, по словам дяди. Активировался ты сам». «Малыш». «Само ничего не активируется», — снисходительно сказал голос. «Откуда ты вылез такой необученной? Даже самый маленький ребенок знает, что нельзя пихать руки в незнакомые артефакты». «Мне сказали, что артефакт неработающий». Странно было сомневаться при условии, что его возраст больше двух тысяч лет. «Двух тысяч лет? Не может быть! Я не могу быть совершенно бесполезным!» «А ты вообще кто?» «Я твой персональный обучающий симбионт», — ответил голос в моей голове, и тут же передо мной спроецировалось изображение писца, добродушно улыбающегося и неимоверно пушистого. Или толстого. «Я могу использовать абсолютно любые обучающие модули. Хотя за две тысячи лет они могли сильно измениться, да и само обучение шагнуло так, что мне не угнаться». Писец выглядел несчастным. Пришлось его подбодрить. Магическая чума отбросила развитие человечества очень сильно. Предположительно, у нас сейчас такой же уровень, как был у погибшей цивилизации. Но ни о каких обучающих модулях я не слышал. Ни наших, ни ваших. Возможно, ваши сохранились, но их принимают за что-то другое. Разговаривать с голосом в голове, с одной стороны, было странно, с другой — интересно. Ведь этот артефакт был сделан в ту эпоху, о которой у нас ходят легенды, а это – живой свидетель. Кроме того, иметь в себе артефакт древних было само по себе круто, а, возможно, еще и полезно. А что ты вообще можешь? Выстраивать программу обучения и следить за состоянием организма подопечного. Кроме того, одной из моих функций является диагностика. Очень точная диагностика. Поэтому я и сказал, что твоя сила – 12 кругов. Просто она заблокирована для использования тобой, но идет поток в сторону близкого родственника, увеличивая его силу. Это было неожиданно, но я почему-то даже не удивился. Кто мог заблокировать? Ты не знаешь, – удивился писец. Это делает целитель. Либо согласие пациента, либо по желанию главы рода, чтобы усилить конкретного мага. В последнем я сильно усомнился. Не стал бы глава рода жертвовать магом с 12 кругами силы в пользу появления мага с семью. А уж что касается моего согласия, смешно. Нет, по-настоящему смешно. Моим мнением никто никогда не интересовался. Разумеется, я не стал бы жертвовать своим будущим в пользу будущего Владика. А другие целители это видят? Разумеется, подтвердил писец. И это было странно потому что меня неоднократно осматривали разные целители, не только тетя, например, на соревнованиях, и не все они были из рода Живетьевых. Поэтому, как бы не хотелось поверить писцу, сомнения у меня оставались. Что еще можешь сказать в плане диагностики? Ты на редкой здоровая особь, признал писец. Сильный маг, но ленивый, потому что знаний у тебя мало, если не сказать грубее. Из постороннего маскирующее заклятие и два блока нашлись. Один на силу, второй на либидо. Тут я окончательно перестал что-либо понимать. На либидо-то зачем? Может, чтобы девчонка меня интересовался и не отвлекался от занятий, предположил писец. Стремления к учебе у тебя не вижу. Ты очень мало знаешь для мага твоих лет. Я выучил все, что мне было доступно. Оскорбленно огрызнулся я. Странно. Восемнадцать лет обязательно уже делать проколы на изнанку второго уровня, а у тебя я даже возможности делать первые не вижу. Из чего следует, что ты обычный лентяй. Тогда мы целый мир лентяев, потому что у нас проколы делать никто не умеет. Все это было утеряно. И не только это. Многие заклинания остались только в легендах. Будь у меня возможность выучить хотя бы родовые, я бы ею пренебрегать не стал, но у меня ее не было. «Илюш, все нормально?» — обеспокоенно спросил дядя. «У тебя лицо такое, как будто что-то болит». «Душа у меня болит, дядя». Но рассыпавшийся артефакт тут ни при чем. Песец молчал, переваривая то, что я ему рассказал. Желание поделиться с дядей жгло меня изнутри, но пока он не сдаст камеру, приходилось молчать.